Глава 3. Как только мы вошли в дом, недалеко раздался жуткий рёв, который стремительно приближался к нам. Я схватил с пола кусок выбитого стекла и резко обернулся в сторону входа. К нам со всех лап неслись три монстра, того же вида, что и тот, который встретился нам в лесу. Диана, вскрикнув, спряталась за моей спиной, буквально оцепенев и не решаясь убежать вглубь дома. Твари, завыв в очередной раз, синхронно кинулись в открытый проход за лёгкой добычей. Бежать было глупо, поэтому я, откинув девушку подальше от себя, приготовился к новому бою, прокручивая в голове призрачные шансы на успешную схватку. Как только один из монстров достиг порога, по внутренним стенам дома прошло голубое свечение, которое начало стремительно расходиться по потолку и полу вглубь помещения. Волк завыл и вспыхнул ярким голубым пламенем, который сжёг монстра за считанные секунды, оставив на крыльце только небольшую кучку зловонного ярко-зелёного пепла. Я опустил осколок стекла, глядя, как сияние распространяется и по придомовой территории, обжигая оставшихся монстров, которые даже не пытались сбежать, скалясь, рыча и поливая землю своей едкой слюной. Запах паленой шерсти, сгоревшего мяса и чего-то кислого проник в дом. От этой вони начали кружиться голова и слезиться глаза. Поэтому я, схватив девушку за руку, потащил ее вглубь дома, стараясь как можно дальше спрятать от отравляющих воздух паров. Сияние постепенно затухало, но я надеялся, что это не одноразовое защитное заклинание, и оно сможет нас уберечь от очередной атаки, если таковая последует. Такая неожиданно мощная защита придала уверенности Диане, и она, освободив свою руку, уже самостоятельно шла следом за мной, озираясь по сторонам. Дом, на первый взгляд, был абсолютно нежилым, причём очень давно. Повсюду была многолетняя грязь, мусор, осколки выбитых, стёкол вперемешку с крысиным помётом. Мебели никакой не было, словно отсюда всё вывезли в спешке и оставили помещение, чтобы никогда сюда не вернуться. Но, тем не менее, защиту они не сняли, что, скорее всего, спасло наши жизни. Углубляясь вглубь дома, мы слышали, как в отдалении начали выть сирены. Значит, снаружи всё ещё было небезопасно, поэтому разумнее всего было оставаться здесь. Мы молча забрели в небольшую комнатку, отделённую от просторного помещения большими колоннами и аркой. Судя по сохранившимся петлям, тут когда-то стояли двери. Сколько же лет пустовал этот особняк? В тёмном углу комнаты стояла кровать, заваленная ворохом самого разного тряпья. Пока это была единственная мебель, которая встретилась нам в этом доме. Внезапно прямо на нас выбежала довольно упитанная крыса, принюхалась к нам и, юркнув между нами, довольно быстро скрылась из вида. Диана вскрикнула от неожиданности, но замолчала, прикрыв рот рукой, лишь глядя на меня испуганными глазами. «Не думал, что ты боишься, крыс», — усмехнулся я, подходя к вороху-трепья. Эта крыса переросток выскочила неожиданно. Скривилась она, показывая, что совершенно не испугалась, но с места всё же не сдвинулась. «Может, не нужно тебе туда идти? Не нравится мне всё это. Тем более, сирены перестали выйти, значит, можно уже обратно возвращаться». «Да что может случиться?» — хмыкнул я, внутренне всё же напрягаясь. Меня словно тянуло к этой куче на кровати, и это было далеко не праздное любопытство. Как только я подошёл к кровати, то в нос ударил кисло-сладкий тошнотворный запах разлагающегося тела. Я отшатнулся, попытавшись сделать шаг назад, но уткнулся спиной в какой-то невидимый барьер, который не пропускал меня. Обернувшись, я внимательно осмотрел пространство перед собой, ощупывая невидимую стену рукой, пытаясь найти в ней хоть какую-нибудь брешь. «Костя?» Диана беспокойно сделала несколько шагов в моём направлении. «Что случилось?» «Не подходи!» — крикнул я, краем глаза замечая, как куча тряпья зашевелилась. Я повернулся к кровати, подходя к ней ближе, подозревая, что источник моего невольного и неожиданного заточения находится именно там. Высунувшаяся из тряпок костлявая рука, покрытая сухой кожей и какими-то гнойными язвами, схватила меня за рукав рубашки и притянула ближе. Я попытался разжать пальцы и высвободиться, но сила, которую прикладывал этот человек, была явно больше той, которой обладало моё новое тело. Внезапно старик резко сел на кровати, вперившийся в меня безумным стеклянным взглядом. Его лицо больше напоминало череп, обтянутый жёлтым пергаментом. А жёлто-зелёные нарывы на коже, которые были распространены по всему телу, казалось, готовы были лопнуть от малейшего телодвижения. «Как удачно!» — прокряхтел он, выдавая подобие улыбки беззубым ртом. «Молодой, с большим потенциалом, ты тот, кто мне нужен!» «Кто вы?» — перестал вырываться я, тихо и спокойно обращаясь к старику. «Это не важно, уже не важно. Ты сам всё поймешь. Закрыл он глаза и сделал резкий рывок под визг Дианы, обхватывая обеими руками мою голову. Как бы я не хотел освободиться, но не мог пошевелиться. Меня будто парализовало, и единственное, что я мог делать, — это дышать. Мощный разряд электрического тока пронзил мое тело, отчего сердце на мгновение остановилось, дыхание перехватило, а перед глазами встала кромешная темнота. Боль от рук старика шла волнами, меняясь на жар, а затем на спасительный холод. Перед глазами мелькали молнии и яркие светящиеся огоньки в той кромешной тьме, которая всё никак не рассеивалась. А потом пришло ощущение пустоты, которая постепенно заполнялась чем-то тёплым и успокаивающим в груди, распространяясь по всему телу. Сколько это продолжалось, я не знал, но внезапно начал понимать, что могу двигать сначала руками, потом ногами, Когда движения во всем теле восстановились, то скинул руки старика со своей головы и упал на пол, стараясь побороть тошноту и головокружение. Немного придя в себя, я поднялся на ноги, откидывая тряпки с полуобнаженного тела и внимательно осматривая старика. Он был мёртв. Все нарывы вскрылись, буквально окропив его тело смердящим гноем. Стеклянные глаза мертвеца глядели в потолок, а его губы растянулись в блаженные улыбки. Я не знал, что он со мной сделал, но вся боль в теле после схватки с подростками и волками ушла, будто её не было вовсе. Я покачал головой и развернулся, буквально столкнувшись с подлетевшей ко мне Дианой. Она ощупывала меня, постоянно заглядывая мне в глаза, стараясь убедиться в том, что я жив и ничего смертельного не случилось. Я в порядке, улыбнулся ей, шевеля пальцем на руке, движение которого словно что-то сковывало. На безымянном пальце прямо на моих глазах формировались очертания какого-то довольно крупного перстня. Красноватые линии пересекались, вспыхивали, буквально впечатывая изображение в кожу. Скрывать от девушки это сияние было уже поздно, поэтому мы вместе смотрели на это явление. Когда всё закончилось, я приблизил руку к лицу, рассматривая нечёткую гравировку. То ли кот, то ли рысь, в общем... Что-то из семейства кошачьих. Да быть того не может. Девчонка схватила мою руку и начала крутить ею, вглядываясь в мое новое украшение. Но ты же не являешься его последним родственником, ведь так? Пристально посмотрела она на меня, пытаясь разглядеть что-то новое. Да я понятия не имею, кто это такой. Покачал я головой, закрывая глаза. Я немного лукавил. После того, что старик сделал со мной, мне стало известно, что он последний представитель своего рода — маг, который обладал тотемом духа-покровителя. Он был своего рода охотником, который спускался на глубокие уровни изнанки, истребляя тварей на манер тех, что напали сегодня на нас. Что такое изнанка, я пока сформулировать чётко не мог, но откуда-то знал, что это своеобразный мир или, скорее, осколки миров, населённые монстрами. Твари, на которых вел охоту старик, были гораздо сильнее этих волков, причём намного. Последняя его вылазка закончилась плачевно, и единственное, что он мог сделать, — это добрести до этого старого дома в надежде залечить раны. Но этого не получилось. Я прошёл в середину комнаты, отчитывая половицы от кровати. На пятый опустился на колени и вынул деревяшку, открывая тем самым тайник, который организовал старик, как только вернулся со своей последней охоты. Достав свёрток, я развернул бархатистую на вид и на ощупь очень дорогую ткань, извлекая его содержимое. На ладони лежали три довольно крупных кристалла, переливающихся на свету. Один из них был непрозрачным, как остальные, а зеленоватого цвета, чуть светлее изумруда. Да это же целое состояние. Прошептала Диана, округлив глаза, не решаясь прикоснуться ни к одному из них. «Сначала их нужно оценить», — кивнул я, глядя на макры. Это слово само всплыло в голове, скорее всего, доставшись от вложенной памяти старика. Голова начала довольно сильно болеть, в висках пульсировать. Причём боль настигла меня так внезапно, что я чуть не выронил сокровище, которое из последних сил прятал старик в старом заброшенном доме. «Слышишь, кто-то идёт. Прячь скорее!» Как сквозь вату донёсся голос девушки, которая ринулась на выход из комнаты, чтобы посмотреть на непрошенных гостей. Мысли путались и скакали, как белки под возбуждающей наркотой. Незнакомые слова буквально всплывали в памяти, вызывая новые волны головной боли. Кое-как трясущимися руками я завернул камни обратно в тряпицу и сунул её в карман штанов, после чего оторвал от рубашки тонкий лоскут ткани и обмотал им руку, чтобы скрыть перстень, который по какой-то причине снять не смог. Только после этого, с чувством выполненного перед собой долга, я упал на пол и закрыл глаза, чтобы хоть как-то облегчить боль. «А потом мы побежали и нашли этот дом». Возбужденный голос Дианы ворвался в мозг, выводя меня из какого-то серого тумана, в который я изо всех сил старался не провалиться. Я резко сел, открыл глаза, понимая, что боль в голове прошла. Никогда не думал, что буду, как обычная балованная девица, страдать от мигрени. В комнату вбежала Диана и какой-то мужчина, одетый в одежду, напоминающую обычный военный камуфляж, который был распространён в регулярной армии при императоре у меня в мире. Мужик был коренастым и крепким, в руках он держал какое-то ружьё или что-то подобное ему. Окинув комнату цепким взглядом, он остановил его на мне, нахмурившись, после чего подошёл, сел рядом со мной и принялся меня внимательно осматривать. «Ты как, паренёк, цел?» Доброжелательно поинтересовался он, беря в руки нож и разрезая на мне рубашку, несмотря на мои довольно активные сопротивления. Но я особо не усердствовал, прекрасно понимая, что нельзя злить мужика с ножом, которым он размахивает возле твоего лица. «Всё хорошо. Что вы делаете?» Попытался я встать на ноги, Но мужик меня схватил за плечи и насильно усадил обратно. «Плохо дело. Не болит?» — спросил он меня, рассматривая мой правый бок. Я опустил глаза и удивлённо охнул. Начиная от грудины, заканчивая правым бедром, шли глубокие три царапины от когтей. Они не кровоточили, не соднили и были покрыты толстой зелёной коркой. Я даже не заметил, как монстр успел меня поцарапать. Видимо, когда прыгнул на меня в последнем своём смертельном прыжке. Не болит, покачал я головой. Эй, тут ещё один, лекарь сюда, живо, гаркнул он, затем снова повернулся ко мне. Сейчас будет немного больно, но это необходимо, чтобы яд волкалака не распространился дальше. Раз уже не болит, то нужно всё сделать как можно быстрее. Я закусил губу, приглушая вскрик, когда он ножом полоснул по корке, выпуская из раны зелено красную пену. В комнату влетела молодая женщина. На вид ей было лет сорок, чуть полновато, с добродушным взглядом и полуулыбкой, которая тут же слетела с её лица, как только она взглянула на рану. Отстранив мужика, который всё ещё сдирал твёрдую корку с моего тела, она внимательно осмотрела рану и покачала головой. Очень странно. С такой раной дольше пяти минут обычно не живут, но яд в ней словно накрылся Толстой капсулы ей не стало распространяться. Она обратилась к мужчине. «И что это может значить?» «Не знаю, нужно разбираться. Я бы сказала, что его энергопотоки самостоятельно начали восстанавливаться. Пожала на плечами и достала из небольшого чемоданчика какую-то мазь щедро намазала её на царапины, которая, вступая в контакт с ядом, вспенивалась и обжигала здоровую кожу». Все внимательно смотрели на бурную реакцию, включая меня. Как только пена сошла, рана полностью очистилась, а кожа начала стремительно стягиваться и зарастать. «В общем, всё, повезло тебе», — похлопал меня по плечу мужик и помог подняться. «Забирайте их, а этому уже не помочь. Судя по степени разложения, он мёртв уже как сутки». Махнул он в сторону трупа старика. Нас с Дианой молча вывели из дома и посадили в странного вида автомобиль, где на пассажирском сидении кроме нас никого не было. Машина тронулась с места, а меня будто рывком подняло куда-то вверх, в окружающее меня серое марево. Я огляделся. Вокруг был серый плотный туман, который рассеивался сразу же, как только пытался потрогать его руками и делал, в принципе, хоть какие-то движения. Зажегшийся впереди свет растворил кружащуюся плотную серую дымку, явив моему взору довольно большой и богато украшенный пьедестал на котором восседал здоровый кот. Он водил носом, прижимал свои небольшие ушки и постоянно дергал в раздражении своим пушистым хвостом. Густая длинная шерсть переливалась на свету, практически полностью скрывая короткие мощные лапы. «Ману!» — неуверенно проговорил я, глядя на остатного зверя. «Человек?» — поинтересовался он. Мне могло показаться, но в его голосе мне послышалось какое-то ехидство. Сомневался, что его состояние позволит такое сделать. Прохрепел он, и тут я понял, что рот манула не открывается, а его голос звучит у меня в голове. «Первого попавшегося, без моего одобрения. Ненавижу людей!» — фыркнул он. «Какой-то агрессивный манул», — хмыкнул я. «За что получил невидимые лапы в глаз?» «Я не просто манул, а бог». Пафосно раздался у меня в голове голос. «И сейчас я решаю, становиться ли покровителем для тебя или нет». Он, наверное, около минуты молчал, забавно ведя носом, словно принюхиваясь ко мне. а ты из этих, — наконец протянул он. Скоро от чужаков тут будет не протолкнуться, а всё кровь обновляют. Что ты знаешь о темах и духах-покровителях?» Резко сменил тему кот, пристально глядя мне в глаза. Внезапно я понял, что вложенная стариком информация частями начала складываться в осмысленные вещи и мысли. «В этом мире основная сила магов заключается в благословении тотема, силу которого маг получает через артефакт — родовой перстень, тот самый, который сейчас красовался на моём пальце». У каждого рода свой собственный бог-покровитель, которые могут делиться своей силой со своими последователями и даровать им определенные способности. Вроде все просто, но не совсем понятно, при чем тут я. Ведь я не принадлежу роду этого старика. Знаешь, мне тоже не особо понятно, при чем тут ты. Ворвался в голову, голос манула. Последний представитель моего рода мог бы выбрать себе, кого получше. Оскалялся он, злобно сверкнув глазами. Он перед самой своей смертью смог передать тебе свою силу, которая завязана так или иначе на мне. У моих последователей есть одно правило. Как только патриарх рода чувствует, что умирает, он должен передать свою силу своему преемнику, как правило, подготовленному, обученному магу, а не первому попавшемуся бродяге со слабым потенциалом. Продолжил он меня гипнотизировать, внимательно разглядывая. Но как бы ты мне не нравился, Манулов не дал сгинуть мне в небытие на многие годы. Вздёрнул кот голову вверх, гордясь то ли собой, то ли своим последователем. Но как сейчас поступить, нахмурился я, разглядывая перстень. Я же безродный сирота, у которого даже магического потенциала быть не должно. Да я официальным преемником старику я не являюсь. Будет выглядеть подозрительно, как считаешь? Тотэанно поднял лапу вверх кот, пока снимая перстень и не показывая его никому. «Манулы — животные скрытные, умеют прятаться и никогда не показывают всем свою истинную силу. И если выполнишь моё задание, то я дарю тебе дар великого Манула». «И?» — обратился к коту, который в это время замолчал, видимо, чтобы я проникся важностью момента. «Тебе нужно отправиться в дом всех богов, ну или сделать вид, что идёшь к нему, где я, твой бог-покровитель, официально выберу тебя своим последователем». Я никак понять не могу, почему от тебя пахнет какой-то псиной. Вновь принюхался он, а шерсть у него местами поднялась в раздражении. Неважно, уклончиво ответил я, вспоминая, что всю жизнь имел дело с духом-защитником, который была белая волчица. Это всё? Пока да, махнул он лапой. Единственное, что я дам тебе небольшой подарок. Разложу всю информацию по своим местам в твоей голове, «А то при смерти старик тебе такую кашу в голову влил». До сих пор удивлен, как ты на месте не свихнулся. Я открыл глаза, ощущая, что автомобиль остановился. Посмотрев в окно, увидел знакомые ворота сиротского дома и, глубоко вздохнув, открыл дверь, выползая наружу под пристальный злобный взгляд, стоявший напротив директрисы.